Глава тридцать пятая. Поставьте его. Они стояли на палубе и смотрели, как горит левый край Горьковска, и небо, едва затихшее, казалось, тоже горело над ним. Было ясно, что в порту их никто не ждет. «Я пошел», — сказал Сидоров. «Один не пойдете», — сказал Синайский. «Я с вами». «Нет», — сказал Сидоров, — «не вы». — Дайте мне пойти, — жадно сказала ветвитинова Ну, возьмите меня, я уж и параши вынесла, и на кухне помогла, и шприцы все перекипятила. но ну, возьмите меня, я хоть ноги разомну. — Не надо, милочка, — мягко сказал Синайский. — Обещаю, я вам с пациентами дело найду. — Выбирайте, Ипатьев или Жонкин, — сказал Зиганшин. — Ипатьев, — сказал Сидоров. — А я бегаю быстро, — сказал Жонкин. «Ипатиев», — сказал Сидоров. «Ну так пошли», — сказал Ипатиев, застегиваясь, и они пошли. «Их действительно никто не ждал». «Может, пробраться не могут», — сказал Ипатиев. «А мы тогда как проберемся», — поинтересовался Сидоров. «Я-то половче их буду», — сказал Ипатиев. «Не сомневаюсь», — сказал Сидоров. «Человек в порту», — пахнущий так, словно и сам вот-вот загорится, на вопрос о том, как пройти к первой психбольнице, сказал, не ходили бы вы туда, это прямо там. Но Сидоров настоял, чтобы прямо там приобрело характеристики направления. И они пошли, и спрашивали дорогу еще несколько раз. И Ипатьев сказал, когда они пытались обойти горящий целиком квартал, вот все знают до тюрьмы и до дурдома, До тюрьмы-то понятно, а до дурдома к чему? Здание больницы горело, и выли пожарные сирены, застрявшие где-то неподалеку, и рыдал пробежавший мимо человек без пижамы, и никто не пытался его догнать. Распахнуты были в ожидании пожарных тяжелые старые чугунные ворота. И Сидоров вошел в них, потому что мысль о возвращении была ему невыносима. И следом за ним вошел жадный до зрелищ Ипатьев с приоткрытым ртом. И когда подбежала к ним сухая пожилая женщина с седыми ведьминскими волосами, она именно Большого Ипатьева приняла за желанного ей человека. — Вы пожарные! — закричала она и вцепилась Ипатьеву в лацканы. — Я главврач! Я Копейкина! Что ж вы стоите? Мы погибаем! У меня люди внутри! мы не пожарные сказал Сидоров. «Тогда вон отсюда!» в гневе крикнула женщина. «Как не стыдно глазеть!» «Мы не глазеем», безжизненно сказал Сидоров. «Мы больницы имени такого-то. Мы из Москвы. Мы приплыли к вам в эвакуацию. На барже». Тогда эта женщина схватила какого-то мальчика лет шести, стоявшего рядом и завороженно смотревшего на огонь, шевеля губками, Сунула его Ипатьеву в руки и начала пихать Ипатьева к воротам. Мальчик висел у Ипатьева на руках, не отрывая взгляда от огня, и все время, пока Ипатьев молча пытался спихнуть его обратно женщине, ручки и ножки мальчика болтались, как у дорогой куклы. «Поставьте его!» — закричал Сидоров. «Да поставьте же его!» Но тут загрохотало, и полетели какие-то страшные ошметки. И левое крыло здания сложилось внутрь, и завыло Копейкина. И тогда Ипатьев, держа болтающегося мальчика, побежал к воротам. И Сидоров бросился за ним, крича «Поставьте его!» «Да поставьте же его!» А потом понял, что ничего не кричит, просто бежит и бежит за Ипатьевым. И бежать ему почему-то очень легко. Он козлом перескакивал, охваченный огнем, валящиеся под ноги ветви и балки, и все ему было нипочем, и очень ему было весело. Упал он уже перед самыми сходнями, страшно ударившись обеими ладонями и сильно ссадив колени. Ипатиев с мальчиком уже поднялся по сходням, и если бы с Сидорова не слетели очки, он бы видел, как Синайский в отчаянии разводит руками А зиганшин скалит длинные, как у пони, зубы. Голова раскалывалась, сердце колотилось в висках, в глотке было так, словно он выкурил две пачки сразу. Он понимал, что надышался гарью, его тошнило, и он, оказывается, ненавидел его сильнее, чем мог вообразить. Стало видно, что пальто прожжено мелкой россыпью в нескольких местах и крупной дырой на уровне правого колена». А еще что там же, у колена, прощены брюки, и на коже появились несколько волдырей. Боль, которую он не чувствовал по пути, сейчас догнала его. Кто-то сбежал к нему по сходням, подхватил подмышку, потянул. Он сумел встать. В глазах потемнело. Ноги были тяжелыми, как медвежьи. А голова очень легкой. И на секунду он почувствовал себя палубным краном. со всей высоты своего кранового роста он поглядел вниз и увидел евстахову мелкими шажочками ведущую его вверх к палубе что же вы еще здесь злобно через силу спросил он самое время сейчас идите нахер сказала евстахова и отпустила его и дальше ему пришлось 位置そのまま